Мистер Болдуин, First City National Bank Меня удовлетворило выступление мистера Лейба. Оно конструктивно. В нем нет патетики, которая мешает серьезному собеседованию. Слов нет положения в Германии, и как следствие нашей победы над гитлеризмом, да простится мне некая кощунственность, заложенная в этом противопоставлении. В странах Латинской Америки, не говоря уже о Греции, где идет гражданская война, и китая где она вот-вот разразится, несмотря на успокоительные реляции, которыми нас время от времени подкармливает государственный департамент, чрезвычайно серьезно. Мне хочется повертеть проблему, о которой здесь говорилось, несколько шире тех границ, которые были очерчены. Давайте поставим вопрос, в какой мере бескомпромиссная позиция покойного президента Рузвельта по отношению к имперским колониям Британии была угодна развитию? Бесспорно угодно, потому что страны, где царствует арабство, являя собой довольно серьезный источник сырья, не могли быть рынком сбыта. А динамизм роста выпуска продукции в нашей стране неумолимо растет. Значит, мы должны быть благодарны покойному президенту за то, что он загнал Черчилля в угол и утихомирил его имперские амбиции. Но готовы ли мы к диалогу с теми лидерами в Азии, Африке, Индии, и в тех странах Юга Америки, где было традиционным британское влияние. Увы, нет. Мы оказались к этому неподготовленными. В то время как к Кремлю не надо было готовиться. Он просто издал новым тиражом труды Ленина, посвященные так называемому «колониальному вопросу» и «национально-освободительному движению». «Давайте признаемся. Первый раунд борьбы за новое качество послевоенного мира. Мы проиграли. Мы проиграли его в идейном плане. У нас не было доктрины, чтобы заполнить пустоту, вызванную предстоящим уходом из колоний Британии. Да и Франции тоже. Вопрос теперь стоит так. Сможем ли мы наверстать упущенное?» Сможем ли мы противопоставить марксистской идее свою технику и деньги? Да, сможем. Но пустят ли нас туда? Ведь право пустить или не пустить принадлежит новым лидерам вновь открывшихся стран, а то и континентов. Наши послы мало подготовлены для такого рода работы с этими новыми лидерами. Нам нужны новые кадры, Компетентные, смелые, Понимающие смысл нового времени, Не утонувшие в трясине До военных догм и представлений, С тем, что было до эпохи Гитлера, Покончено раз и навсегда. Нам нужна доктрина, Подтвержденная немедленным, Смелым и мобильным действием. Только тогда... Мы не дадим этим странам впасть в анархию и депрессию. Мистер Даллес Как вы понимаете, я не имею права выдвигать предложение о создании единого разведывательного сообщества, которое бы умело работать с новыми лидерами в новых условиях, не боялось бы действия и могло достойно стоять на страже интересов мира, демократии на планете ибо каждый волен бросить в меня камень кто о чем о грязный о турецкой бани я весьма рад что именно вы представляющие наши финансы и бизнес то есть люди несущие ответственность за благополучие всех граждан штатов поставили вопрос о необходимости свести разведку как удачно выразился мистер лейп Под одну крышу. Полагаю, что те органы прессы, на которые можно оказать разумное влияние, так или иначе поддержат такого рода идею, высказанную, понятно, не в лоб, а опосредованно. Теперь ряд замечаний по поводу того, что высказал наш друг Шварценберг. Во многом я согласен с вами, мистер Шварценберг. Но кое-что считаю необходимым скорректировать. Во-первых, немецкие картели, после того, как они были раскастированы, стали менее конкурентоспособны и, следовательно, более управляемы. Во-вторых, суды над нацистскими пособниками абсолютно необходимы не только для того, чтобы осудить гитлеризм, как самое гнусное явление середины XX века. Но если хотите для того, чтобы осадить динамическую устремленность немецкого капитала и бизнеса, поставив их на ближайшее обозримое будущее в подчиненное по отношению к нам положение, вопрос, который должен быть поставлен перед новым разведывательным сообществом, Таким образом, может быть сформулирован грубо и просто. Что называется без затей? Куда можно вкладывать средства? В каком объеме? На какой срок? Степень гарантии сохранности вложенного. Кто будет гарантировать вложение? В той же Германии, Греции, Турции, Бразилии, Колумбии, Китае, Индии, Африке? Я имею в виду не американцев, но как раз немцев, греков, африканцев, китайцев. Может ли дать такого рода ответы хоть одно из существующих учреждений администрации? Нет, не может. Государственный департамент простреливается прессой. Он на виду. «Армия, флот и авиация некомпетентны». В вопросах политического планирования. Их разведка является тактической, сиюминутной. Ни в коей мере не отрицая надобность такого рода разведки, я все же полагаю, что новое сообщество, если оно под вашим нажимом, будет создано, должно быть построено на принципе тотальной тайны. Вам придется быть готовыми к тому, чтобы поступиться, какими-то принципами, столь всем нам дорогими. Да, я убежден, что прекрасный и горячий народ Латинской Америки может направить на путь созидания а не болтовни, лишь твердая рука. Некая форма диктатуры, конечно же, военный иная там невозможна. Да, я убежден, что нам придется в недалеком будущем смириться с тем, что ряд фюреров военной экономики вновь сядут в свои кресла, но уже под нашим контролем. Да, я убежден, что всем нам придется, увы, это неизбежно, порой поддерживать совершенно непопулярные режимы и жестоких политиков, На что поделаешь? Ведь они в настоящее время являют собой наиболее надежный заслон против международного коммунизма. Либо защита нашей демократии жесткими методами, либо гибель третьего не дано. Мне бы хотелось послушать ваши соображения по поводу именно этих позиций, прежде чем мы станем обсуждать конкретные предложения, которые я, мои коллеги, для вас подготовил, исходя из моего опыта, и как представителя ОСС в Европе, и как бывшего директора банка несчастного Курта Шредера, томящегося пока еще в Нюрнерской тюрьме союзников. Для того, чтобы стало ясно, кого представляли эти люди, следует дать краткий статистический обзор, полученный в результате исследования великолепных справочников, издающихся на Западе. Кто есть кто. Итак, United States Steel. Металлургический трест, самый крупный в мире. Его заводы дают столько стали, сколько вся промышленность Великобритании. выпуская также суда, корпуса бронемашин, стволы орудий, цемент. Контролирует наиболее богатые месторождения каменного угля. Марганцевые и железные руды. Причем только в США и Венесуэле запасы железной руды исчисляются миллиардами тонн. Корпорация владеет семью десятью заводами и 100 с бытовыми предприятиями в США, Бразилии, Венесуэле, Габоне, Канаде, на багамских островах. Дочерние предприятия организованы в Испании, Венесуэле, Италии, Канаде, Англии. Ныне и в ФРГ. На предприятиях корпорации занято около 200 тысяч рабочих. Оборот составлял тогда около 2 миллионов. Активы около 4 миллиардов. «Анаконда Компани» – один из крупнейших в мире поставщиков урановых концентратов и алюминия. Является монополистом по производству меди в Чили производит бокситы на Ямайке и полиметаллические руды в Мексике. Сбытовые организации функционируют в Индии, Италии, Бразилии, Аргентине, Англии. До сорокового года в Гамбурге и Бремене. ИТТ крупнейшая монополия по производству слаботочного электрооборудования, военной техники, средств связи бытового электрооборудования. Контролирует важнейшие межконтинентальные линии связи. Специализируется на выпуске радиолокационной аппаратуры. Приобрела пакеты акций в фирмах по сдаче в аренду автомобилей. Открыла компании по кредиту населения. Активно начала заниматься выпуском вычислительной техники. ИТТ Имело 42 завода в США и 20 заводов в Голландии, Швеции, Италии, Замбии, Нигерии, Иране, Турции, Австралии, Канаде, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Чили, Коста-Рике, Венесуэле, Мексике, Кубе, ныне в Ферге. Владеет семью морскими радиостанциями. На научных работах и ТТ В ее лабораториях и исследовательских центрах занято более 10 тысяч человек. На фирмах, а их более 300 во всем мире, работают более 150 тысяч человек. Акционерный капитал около 200 миллионов долларов. Оборот более миллиарда долларов. Основной капитал около миллиарда долларов.